«Угаров, угаров!» — вслух подумал с е м ё н и машинально уточнил. «Максим, говоришь?» «Я вроде бы помню его». «Да кто его не знает, м а к с и м э т о Жильный, лошадьми торгует». «Не отдаст он Серафиму, чует сердце. Деньги идут к деньгам, а у нас какие капиталы?» «Я о Сеня и ума теперь не приложу. Поговорил бы ты с ним. Он ведь надумал, не отворотит». В окно кто-то постучал, и мать, видимо, ждавшая этого, сразу побежала на улицу. Для разговора с братом все не было подходящей поры. Но вот, наконец, с пал самый хороший случай, когда они, завалив на телегу саху, поехали пахать полоску у смолокурин. Утро уже было много, но с полей тянуло остудой. От села, поднимаясь на взгорье, несколько раз попадали то в холодную, то в теплую струю воздуха. И частая смена потоков обещала сухой, ведренный день. Сидели по разные стороны телеги, разделенные сахой. Лошадка наладилась на терпеливый шаг, и с е м ё н примотнув вожжи, положил одну ногу в телегу, сел в полоборота к Петру. Мать вроде сказывала, что за двором нету недоимки. а ч е г о ж тогда староста говорит? Велит очистить недоимку за общество. Наш двор, Сеня, и причистен к мощным. Староста и десятки и так решили. Семья малая, а тут лошадь, корова, овечки. Я говорю ему, нас девчистую объел п о с т о я л и ц За троих лопает. Берите, говорят, с него деньги, ему положены. А ему и сподники на пересменку купить не на что. У нас теперь так повелось. Или ходи по миру, и тогда от тебя отступится. Или дави всех вроде в к у р я т н и к е Ближнего клюй, а на нижнего плюй. Словом, выбьешься в богатеи, тут уж никакие недоимки не подсекут. Их у нас в общине дворов с десяток наберется. Жируют-то какие. Нарендовали у бедноты земель. Да на этой же бедноте и едут, и те, и другие, о ш и н о в а н н ы одним железом общины. н а да вроде все равны, и всем есть кусок хлеба. По-другому бы надо как-то. Вот слухи до нас идут, что где-то р у ш и т общину, и нам бы свою развалить. Да нечто богатеи д о п у с т и т им теперь передел это поперек горла. У них у всех з е м л и ц ы под боком, близкая к одному месту, чего не жить. Да вот поглядишь сам, увидишь. А этот из барков, Максим Угаров, он что такое? Петр переменился в лице и ответил не тотчас. Жильный. Его так и зовут в деревне Жильный. Лавку свою собирается заводить в барках. А ты что вдруг о нем? Да вот, думаю, как же ты с ним хочешь сладиться, с Жильным-то. Тебе матушка рассказала? Какой у меня может быть с ним разговор? Подумай сам. Кто он и кто мы? Она б только не передумала. Уведу и все. Я Серафиме. Лихо ты, однако. Умычкой, что ли? Убегом? Да нет, Сеня, я не то чтобы как татарин. Девку поперек седла и дай бог ноги. Нет. Все надо по быку. Заслать сватов, а уж там дело покажет. Хоть и наперед знаю, не даст он Серафиме благословения. с е м ё н на решение брата смотрел несколько упрощенно. Все вроде прошли через молодечество, когда нет пределов лихим и дерзким размахом. Но время остепенит горячую голову и с годами придет к человеку мудрость, а пережитое станет для него добрым уроком. Так и говорил с е м ё н с братом, не поняв его робкого отчаяния. А в ней ты уверен, Думаешь, так она и согласится, помимо отцовской-то воли? — Не знаю, в Сеня, ничего не знаю. Вдруг строго замкнулся Петр, жалея, что отозвался на разговор с братом. — Может, подумать как следует? По-мужски скажем, а? — Да можно и подумать, — согласился Петр и умолк до самого поля, горько и твердо сознавая, что не одолеть ему своей судьбы, потому что никто его не разумеет. Его м о л и т в ы его восторги и печали для всех смешное горе, которое быстро минет и забудется, как слезы ребенка.